Глава 30. О том, как герцог Анжуйский отправился в Меридорский замок, чтобы выразить графине де Монсоро свои соболезнования по поводу кончины ее супруга и о том, как этот последний вышел ему навстречу. Едва лишь переговоры герцога Анжуйского с его матерью были прерваны, герцог поспешил отправиться на поиски Бюсси, дабы узнать причину столь невероятной перемены в его настроении. Бюсси, вернувшись в свою хижину, перечитывал в пятый раз письмо сын Люка и в каждой его строчке открывал все более и более радостный для себя смысл. Что же касается Екатерины, то она, возвратившись к себе, вызвала своих людей и распорядилась готовить все к отъезду, который, по ее предположению, Мог быть назначен на завтра или самое позднее на послезавтра. Бюсси встретил принца любезнейшей улыбкой. Монсеньор! воскликнул он, ваше Высочество, удостаиваете мой дом посещением? Да, смерть Христова, сказал герцог, и я пришел требовать объяснений. У меня? Да, у тебя. Я слушаю, монсеньор. Как? — вскричал герцог. — Ты советуешь мне встретить во всеоружие предложение моей матери и мужественно выдержать ее натиск. Я так и поступаю. И в самый разгар схватки, когда все ее удары разбились о мою броню, ты вдруг говоришь мне, «Сбросьте вашу кирасу, монсеньор, сбросьте ее!» Когда я давал вам свои советы, монсеньор, я не знал, с какой целью приехала ее величество королева-мать. «Но теперь, убедившись, что она прибыла для вящей славы и счастья вашего высочества...» «Для моей вящей славы и моего счастья?» — воскликнул герцог. «Что ты этим хочешь сказать?» «Разумеется, для славы и счастья», — ответил Бюсси. «Судите сами. Чего желает ваше высочество? Одержать верх над своими врагами, не так ли? Ибо я не думаю, как некоторые...» что вы мечтаете стать королем Франции. Герцог искоса поглядел на Бюсси. «Быть может, иные вам так и посоветуют, монсеньор», — сказал тот. «Но это ваши злейшие враги. Уж поверьте мне. Если они слишком упорствуют, если вы не знаете, как от них избавиться, отправьте их ко мне. Я докажу им, что они ошибаются». Герцог поморщился. «А кроме того», — продолжал Бюсси, Подсчитайте ваши возможности, монсеньор. Проверьте чресла свои, как говорится в Библии. Есть у вас сто тысяч солдат, десять миллионов ливров, союзники за границей. И, наконец, желаете ли вы пойти против вашего сеньора? Мой сеньор не стесняется идти против меня, — заявил герцог. А, с этой стороны вы правы. Тогда откройте свои намерения. «Заставьте возложить на вашу голову корону и присвойте себе титул короля Франции. Я ничего лучшего и не желаю, как видеть ваше возвышение. Ведь если возвыситесь вы, с вами вместе возвышусь и я». То тебе сказал, что я хочу быть королем Франции?» С досадой возразил ему герцог. «Ты берешься решать вопросы, которые я никогда никому не предлагал решать, даже самому себе». В таком случае все ясно, монсеньор. Нам больше не о чем спорить, раз мы согласны в главном. Согласны? Так, по крайней мере, мне кажется. Пусть вам дадут роту гвардейцев и пятьсот тысяч ливров. Прежде чем подписать мир, потребуйте еще субсидию для Анжу на случай войны. Получив субсидию, вы отложите ее про запас, это ни к чему не обязывает. Таким образом... У нас будут солдаты, деньги, сила, и мы сможем достигнуть... Бог знает чего. Но как только я попаду в Париж, как только они вернут меня, как только я снова окажусь у них в руках, они надо мной надсмеются, — сказал герцог. Полный, Тимон, сеньор. Вы сами в это не верите. Надсмеются над вами. Разве вы не слышали, что предлагает королева-мать? Она мне очень много предложила. Я понимаю. Это вас и беспокоит? Да. Но, среди прочего, она предложила вам роту гвардейцев и даже под командованием Бюсси, если вы пожелаете. Да, она это предложила. Ну так вот, соглашайтесь, говорю вам. Назначьте капитаном Бюсси, лейтенантами Антраге и Леваро, Ариби Рака знаменщиком. Предоставьте нам четверым сформировать эту роту по нашему разумению, и когда вы пойдете с таким эскортом, то увидите, отважится ли кто-нибудь, пусть даже сам король, посмеяться над вами или не поприветствовать вас. — По чести, — сказал герцог, — я полагаю, ты прав, Бюсси. — Я над этим подумаю. — Подумайте, монсеньор. — Да, но что ты читал так прилежно, когда я вошел? «А, простите, я совсем забыл. Письмо. Письмо, которое для вас представляет еще больше интерес, чем для меня. Почему я вам его сразу не показал? Где была моя голова, черт возьми? Какая-нибудь большая новость? О, бог мой, да! И даже печальная новость. Граф Монсуро умер». «Как вы сказали?» — воскликнул герцог и вздрогнул от удивления. Не спускавшему с него глаз Бюсси показалось, что за этим удивлением промелькнула странная радость. «Умер монсеньор. Умер граф Монсоро? Ах, боже мой, да. Разве мы все не смертны?» «Разумеется. Но никто не умирает так вдруг. Когда как? А если вас убивают?» «Так его убили? Кажется, да. Кто?» Сен-Люк, с которым он поссорился. «А, милый Сен-Люк!» — воскликнул герцог. «Вот как!» — сказал Бюсси. «А я и не знал, что вы с ним такие закадычные друзья, с этим милым Сен-Люком». «Он из друзей моего брата!» — сказал герцог. «А с той минуты, как мы с братом заключаем мир, его друзья становятся моими друзьями». «Что ж, монсеньор, в добрый час!» Рад вас видеть в подобном расположении духа. — А ты уверен? — Проклятие! Это вернее верного. Вот письмо от Сен-Люка, который сообщает мне о его смерти. А так как я, подобно вам, недоверчив, то послал моего хирурга Реми засвидетельствовать факт и принести мои соболезнования старому барону. — Умер. Монсоро умер, — повторил герцог Анжуйский. — Умер сам по себе. Эти слова вырвались у него так же, как прежде вырвались слова «милый Сен-Люк». И в тех, и в других было пугающее простодушие. «Он умер не сам по себе», — возразил Бюсси. «Ведь его убил Сен-Люк». «О, понятно», — сказал герцог. «Быть может, вы поручали кому-то другому убить его, монсеньор?» «Нет, даю слово, нет. А ты?» «О, монсеньор, я же не принц, чтобы поручать такого рода дела другим. Я вынужден сам этим заниматься». «Ах, монсоро, монсоро», — произнес принц со своей ужасной улыбкой. «О, монсеньор, можно подумать, что вы питали неприязнь к бедняге графу». «Нет, это ты питал к нему неприязнь». «Что касается меня, то оно и понятно», — сказал Бюсси, невольно покраснев. «Разве не по его вине я был однажды жестоко унижен вашим высочеством?» «Ты все еще об этом вспоминаешь?» «О, бог мой, нет, монсеньер, вы прекрасно это знаете, но вы! Вам он был слугой, другом, преданным рабом!» «Хорошо, хорошо», — сказал принц, прерывая разговор, который становился для него затруднительным. «Прикажите седлать лошадей, Бюсси!» «Седлать лошадей? Зачем?» Затем, чтобы отправиться в Мэридор. Я хочу принести мои соболезнования госпоже Диане. К тому же я давно собирался навестить Мэридорский замок, и сам не понимаю, как до сих пор не сделал этого. Больше откладывать я не буду. Дьявольщина! Не знаю почему, но сегодня я расположен к соболезнованиям. — По чести, — сказал себе Бюси. сейчас, когда Монсоро мертв... И когда я не боюсь больше, что он продаст свою жену герцогу, какое может иметь для меня значение, если герцог ее и увидит? Коли он станет ей докучать, я прекрасно смогу ее защитить. Что ж, раз нам предлагают возможность увидеться с Дианой, воспользуемся случаем. И он вышел распорядиться насчет лошадей». Спустя четверть часа, пока Екатерина спала или притворялась, спящей, чтобы прийти в себя после утомительного путешествия, принц, бюсси и десять дворян на великолепных конях направлялись к Моридору в том радостном настроении, которое всегда порождают как у людей, так и у лошадей, прекрасная погода, цветущие луга и молодость. При виде этой блестящей кавалькады, Превратник Моридорского замка подошел к краю рва и спросил, кто приехал. — Герцог Анжуйский! — крикнул принц. Превратник тотчас схватил рог и затрубил сигнал, на звуки которого к подъемному мосту сбежалась вся челядь. Тотчас же поднялась суета в комнатах, коридорах и на лестницах, открылись окна башенок, послышался ляск железа по камню плит И на пороге дома показался старый барон с ключами от замка в руке. «Просто невероятно, как мало тут печалятся о Монсуро», — сказал герцог. «Погляди, Бюсси, какие у всех этих людей обычные лица!» На крыльцо дома вышла женщина. Ага, вот и прекрасная Диана!» — воскликнул герцог. «Ты видишь, Бюсси, видишь?» «Разумеется, я вижу ее, монсеньор» ответил молодой человек. «Однако», — добавил он тихо, — «я не вижу Реми. Диана действительно вышла из дома, но тут же вслед за ней появились носилки, на которых с глазами, горящими от жара или ревности, лежал Монсуро, напоминающий скорее индийского султана на паланкине, чем покойника на погребальном ложе. «О! О!» Что же это такое? воскликнул герцог, обращаясь к своему спутнику, ставшему бледнее платка, с помощью которого он пытался сначала скрыть свое волнение. Да здравствует, монсеньор герцог Анжуйский! крикнул Монсоро с огромным усилием, подняв вверх руку. Потише! произнес голос позади него, вы разорвете сгусток крови. То был Рами. Верный до конца своей роли врача, он сделал раненому это благоразумное предупреждение. При дворе быстро приходят в себя после неприятных сюрпризов, по крайней мере, с виду. Герцог Анжуйский сделал над собой усилия и изобразил на лице улыбку. — О, мой дорогой граф! — воскликнул он. — Какая радостная неожиданность! Подумайте только! Нам сказали, что вы умерли! «Пожалуйте сюда, монсеньор», — ответил раненый. «Пожалуйте сюда, чтобы я мог поцеловать руку вашего высочества. Благодарение Богу я не только не умер, но, надеюсь, в скором времени поправиться, дабы служить вам с еще большим усердием и верностью, чем прежде». Что Бюсси, то не будучи ни принцем, ни мужем, Не занимая ни одного из этих общественных положений, при которых притворство является первой необходимостью, он чувствовал, как холодный пот струится по его вискам и не осмеливался поглядеть на Диану. Ему было невыносимо видеть это дважды ему траченное сокровище в такой близости к его владельцу. — А вы, господин де Бюсси, сказал Монсоро. Вы, прибывший с его высочеством, примите мою глубокую благодарность, ведь, по сути, это вам обязан я жизнью. — То есть, как мне? — пролепетал Бюсси, думая, что граф смеется над ним. — Конечно, не вам непосредственно, но моя благодарность от этого не становится меньше, ибо вот мой спаситель! ответил Монсоро, показывая на Реми, воздевшего руки к небу с горячим желанием провалиться в недра земли. — Это ему обязаны мои друзья тем, что еще располагают мной. Не обращая внимания на знаки, призывающие к молчанию, которые делал ему молодой доктор, и толкуя их как заботу медика о его здоровье, граф в восторженных выражениях рассказал о хлопотах и самоотверженности адуэна о его мастерстве герцог нахмурил брови бюсси посмотрел на реми с выражением внушающим страх. бедный малый укрывшийся за монсоро только руками развел, словно желая сказать увы это совсем не моя вина впрочем продолжал граф я узнал что Реми нашел вас однажды умирающим, как он нашел меня. Это объединяет нас узами дружбы. Рассчитывайте на мою, господин де Бюсси. Когда Монсуро любит, он любит крепко. Правда, и ненавидит он, ежели уж возненавидит тоже всем сердцем». Бюсси показалось что молния, сверкнувшая при этих словах в возбужденном взоре графа, была адресована его усочеству герцогу Анжуйскому. Герцог не заметил ничего. — Что ж, пойдемте, — сказал он, соскакивая с коня и предлагая руку Диане. — Соблаговолите, прекрасная Диана, принять нас в этом доме, который мы полагали увидеть в трауре, но который, напротив, продолжает быть обителью благоденствия и радости. А вы, Монсоро, отдыхайте. Раненым подобает отдыхать». «Монсеньор», — возразил граф, — «никто не сможет сказать, что вы пришли к живому Монсоро, и при живом Монсоро кто-то другой принимал ваше высочество в его доме. Мои люди понесут меня, и я последую за вами повсюду». На мгновение можно было подумать, что герцог угадал истинную мысль графа, потому что он оставил руку Дианы. Монсоро перевел дыхание. «Подойдите к ней», — шепнул Реми на ухо Бюсси. Бюси приблизился к Диане, и Монсоро улыбнулся им. Бюсси взял руку Дианы, и Монсоро улыбнулся ему еще раз. «Какие большие перемены, господин де Бюсси!» полголоса сказала Диана. — Увы, — прошептал Бюсси, — как бы они не стали еще большими. — Само собой разумеется, что барон принял герцога и сопровождавших его дворян со всей пышностью старинного гостеприимства.